Корневой каталог. Человек — вообще замечательное существо, если убрать шелуху, прекрасное. Вот случился у одного субъекта инсульт. Довольно серьезный, рука не работает, нога, язык, голова работает только чуть-чуть, и он отказался есть. Привозит обед, ужин, не кушает, капризничает или еще чего там себе думает — Никто и не знает, как быть, все такое питательное, прямо из бака. Тут сосед по палате показал ему порнографический журнал. Там и так, и этак, и сяк, все варианты и опции. Клиент смотрел, смотрел, и вдруг закушал. Две тарелки умял супа.